Глава 9. В воскресенье утром его разбудил звук, которого он со страхом ждал уже много дней, отдаленной артиллерийской канонады. Франсис вскочил и поспешил к окну. На западных холмах, в нескольких милях от них, шесть легких полевых орудий начали обстрел города. Он быстро оделся и сошел вниз. В тот же момент появился бегущий от крыльца Иосиф. — Началось, господин! — Прошлой ночью генерал Наянь вступил в байтане теперь силы Вая атакуют его. Наши люди уже подходят к воротам. Отец Чисхолм бросил быстрый взгляд через плечо Иосифа. «Впусти их сейчас же!» Слуга отправился открывать ворота, а он поспешил к дому. Дети собрались к завтраку и были на удивление спокойны. Только одна-две самые маленькие девчушки хныкали, когда внезапно раздавались далекие взрывы. Франсис обошел длинные столы, заставляя себя улыбаться. — Это всего-навсего только маленькие хлопушки, дети. Через несколько дней будут покрупнее. Все три сестры стояли порознь. Мария Вероника была спокойна, хотя и бледна, как мрамор. Но он сразу заметил, что Клотильда расстроена. Она, казалось, еле сдерживается, стиснув руки в длинных рукавах и бледнее при каждом пушечном выстреле. Священник кивнул в сторону детей и пошутил специально для нее. «Эх, если бы мы могли все время держать их за едой!» Сестра Марта чересчур поспешно захихикала в ответ. «Да-да, тогда с ними не было бы никаких хлопот!» Клотильда попыталась улыбнуться, но в это время в отдалении снова загрохотали пушки. Через минуту отец Чисхолм покинул столовую и поспешил к Привратницкой, где у широко открытых ворот стояли Иосиф и Фу. Его прихожане со своими пожитками потоком вливались в ворота. Молодые, старые, жалкие, смиренные, невежественные создания, перепуганные и жаждущие безопасности, само воплощение страдающего человечества. Его сердце наполнилось радостью при мысли о том убежище, которое он давал им. Крепкие кирпичные стены будут для них надежной защитой. Он благословил свое тщеславие, поддавшись которому приказал сделать их такими высокими. Со странной нежностью Фрэнсис наблюдал за одной старухой, одетой в лохмотье. На ее морщинистом лице запечатлелась терпеливая покорность длинной, полная лишений жизни. Спотыкаясь, она вошла со своим узелком, тихонько пристроилась в углу, переполненного людьми двора, и стала старательно готовить горстку бобов, в старой банки из-под молока. Около него невозмутимо стоял Фу, но Иосиф, доблестный Иосиф, был явно не в своей тарелке. Женить бы изменило его. Он не был уже беззаботным юношей, но был мужем и отцом, со всеми обязанностями и ответственностью нины и собственника. «Им следует поспешить», — бормотал он беспокойно. «Мы должны запереть и забаррикадировать ворота». Отец Чисхолм положил руку на плечо своего слуги только когда все войдут, Иосиф». «Мы наживем себе неприятности», — ответил Иосиф, пожимая плечами. «Некоторые из наших людей призваны в армию Вая. Вряд ли ему понравится, что они предпочитают сидеть здесь вместо того, чтобы воевать». «И тем не менее они не будут воевать», — ответил священник твердо. «Ну-ну, не надо унывать. Подними наш флаг, а я пока присмотрю за воротами». Иосиф ворча ушел И через несколько минут флаг миссии из бледно-голубого шелка с более темным голубым крестом святого Андрея взвился и затрепетал на флагштоке. У Фрэнсиса от гордости забилось сердце, а грудь вдруг переполнила радость. Этот флаг символизировал мир и добрую волю ко всем людям, флаг нейтралитета, флаг всеобщей любви. Когда все запоздавшие вошли в ворота, их временно заперли. В этот момент Фо обратил его внимание на кедровую рощу, расположенную в каких-нибудь 300 ярдах, влево от миссии, на их стороне холма зеленого нефрита. Из этой кущи деревьев неожиданно появилась длинная пушка. Он мог видеть, хотя и не очень ясно, сквозь ветви быстрые движения солдат в зеленых мундирах армии Вая, роющих траншеи и укрепляющих позиции. Хотя священник и мало понимал в подобных вещах, эта пушка показалась ему гораздо мощнее тех обычных полевых орудий, которые сейчас действовали. Он все еще смотрел туда, как вдруг сверкнула быстрая вспышка, за которой тут же последовал ужасающий взрыв, и над головой раздался дикий вой снаряда. Новое тяжелое орудие произвело опустошительные разрушения. Оно с оглушительным грохотом било по городу, и ему отвечала недостаточно дальнобойная батарея на Яне. Мелкие снаряды, не долетая до кедровой рощи, дождем посыпались вокруг миссии. Один из них попал в огород и взвихрило осыпал земляным ливнем. Переполненный людьми двор немедленно отозвался криками ужаса, и Фрэнсис побежал перевести людей с открытого пространства в церковь, где было не так опасно. Шум и смятения возрастали. Мария Вероника боролась в классе с паникой. Спокойная и улыбающаяся она, перекрикивая разрывы снарядов, собрала детей вокруг себя, велела им заткнуть уши пальцами и петь во всю силу легких. Когда дети немного успокоились, их быстро провели через двор в подвал монастырского дома. Жена Иосифа со своими двумя ребятишками была уже там. Странно было видеть все эти маленькие желтые личики здесь, в полутьме, среди запасов керосина, свечей и сладкого картофеля под длинными полками, на которых стояли варенье и консервы сестры Марты. Здесь, внизу, вой снарядов был не так слышен, но время от времени тяжелые удары сотрясали здание до самого основания. Оставив поле с детьми, Марта и Клотильда побежали принести им перекусить. Клотильда, всегда быстро взвинчивающаяся, теперь почти обезумела — Когда она пересекала усадьбу, небольшой осколок ударил ее в щеку. «О, Господи!» — закричала она, опускаясь на землю. «Я убита!» И, бледная как смерть, она начала покаянную молитву. «Не валяйте, дурака!» Марта яростно потрясла ее за плечо. «Пойдем и принесем этим несчастным ребятишкам овсяную кашу!» Иосиф позвал отца Чисхолма в амбулаторию. Одну женщину легко ранила в руку. Остановив кровотечение и перевязав рану, священник отослал Иосифа и свою пациентку в церковь, а сам поспешил к окну и стал тревожно вглядываться в город, пытаясь определить размеры разрушений, которые орудие Вая наносило Байтаню. Он поклялся оставаться нейтральным, но не в силах был подавить громадного желания разрушительного и опустошающего, чтобы Вай, Вай непобедимый, потерпел поражение. По-прежнему, стоя у окна, Франсис заметил, что из маньчжурских ворот вышел отряд солдат Наяня. Они вытекали из ворот, как поток серых муравьев. Их было человек двести. Ломаной рваной линией они начали подниматься на холм. Он смотрел на них весь во власти какого-то страшного очарования. Сначала они быстро, небольшими, внезапными бросками продвигались вперед, четко выделяясь на нетронутой зелени холма. Люди, согнувшиеся вдвое и тащившие за собой винтовки, то медленно поднимались по холму, то мчались стрелой десяток ярдов и потом отчаянно бросались на землю. Орудие вая продолжало обстрел города. Серые фигурки приблизились. Теперь они совершали свой трудный подъем под полыхающим солнцем, ползя на животах. На расстоянии 100 шагов от кипарисовой рощи они залегли, вжимаясь в склон, на целых три минуты. Потом их командир подал знак. Солдаты с криком вскочили на ноги и бросились к расположению орудия. Они быстро покрыли половину расстояния, еще несколько секунд, и они достигнут цели. И тогда резкий звук пулеметов прорезал сверкающий воздух. Там, в Кипарисовой рощи, притаились в ожидании три пулемета — Под их трескучими ударами серые фигуры остановились как бы в замешательстве, а затем стали падать. Некоторые падали вперед, другие на спину, а иные на мгновение застывали на коленях, словно молились. Они падали по-всякому, даже комично, а потом лежали неподвижно на солнце. И тогда стук Максимов прекратился. Все снова стало тишиной, теплом и спокойствием пока тяжелый взрыв большого орудия не прогремел вновь, пробуждая все к жизни. Все, кроме этих тихих маленьких фигур на зеленом склоне холма. Отец через холм застыл у окна, поглощенный душевной мукой. Это была война. Это напоминающая игру пантомима уничтожения, увеличенная в миллион раз. Разыгрывалась сейчас среди плодородных равнин в Франции. Он содрогнулся и начал страстно молиться. «О, Господи! Дай мне жить и умереть за мир!» Вдруг его усталые глаза уловили какой-то признак движения на холме. Один из солдат Наяня не был мертв. Медленно и мучительно он тащил свое тело вниз по склону в направлении миссии, Его продвижение вперед все замедлялось, силы оставляли его. Наконец он замер, не двигаясь, в полном изнеможении, лежа на боку в каких-нибудь 60 ярдах от верхних ворот. Франсис думал, он мертв, сейчас не время для псевдогероизма. Если я выйду туда, то получу пулю в голову. Я не должен этого делать. Но он уже вышел из амбулатории и шел к верхним воротам. Открывая ворота, Франсис виновато оглянулся. К счастью, никто из миссии не видел его. Он вышел на залитый ярким солнечным светом склон холма. Его низенькая черная фигура и длинная тень, отбрасываемая ею, были ужасающе заметны. И хотя окна миссии были пусты, отец Чисхолм чувствовал на себе множество глаз, которые следили за ним из кипарисовой рощи. Он не смел торопиться. Раненый солдат дышал с трудом, ловя воздух ртом и всхлипывая. Обе руки его слабо прижимались к разорванному животу, а глаза его, человечьи глаза, смотрели на Фрэнсиса страдающе и вопросительно. Священник взвалил его на спину и понес в миссию. Поддерживая раненого, он запер ворота, а потом тихонько оттащил его в безопасное место. Дав ему глоток воды, отец Чисхолм нашел Марию Веронику и велел ей приготовить койку в амбулатории. В этот же день была предпринята еще одна неудачная попытка захватить пушку, а с наступлением ночи Фрэнсис Чисхолм и Иосиф перенесли в миссию еще пятерых раненых. Амбулатория стала походить на госпиталь. На следующее утро обстрел продолжался беспрерывно, грохот не утихал ни на минуту. Городу приходилось туго, похоже было, что западная стена была пробита. Вдруг Фрэнсис увидел, что со стороны западных ворот, приблизительно в одной миле от миссии, главные силы армии Вайо стремились к разбитому брустверу. Сердце у него ёкнуло. «Они в городе!» — подумал он, но точного представления о происходящем у него все таки не было. Остаток дня прошел в состоянии тоскливой неуверенности — Уже к вечеру он выпустил детей из погреба, свою паству из церкви, чтобы все подышали свежим воздухом. Они-то хоть были невредимы. Отец Чисхолм переходил от одной группы к другой, подбадривая людей, и старался найти себе в этом поддержку. Когда он обошел всех, кто обнаружил возле себя Иосифа, его лицо впервые выражало неприкрытый страх. Господин из кедровой рощи от пушки Вая пришел посыльный. У главных ворот три солдата из армии Вая заглядывали через решетку, офицер, которого Фрэнсис принял за командира орудийного расчета, стоял рядом. Не колеблись, священник открыл ворота и вышел к ним. «Что вам угодно?» Офицер был невысокий, коренастый, средних лет мужчина, с тяжелым лицом и толстыми губами мула. Он дышал через широко открытый рот, показывая грязные верхние зубы. Одет он был в обычную кепку и зеленую форму с кожаным поясом, украшенным кисточкой. Обмотки кончались над парой разбитых дешевых парусиновых туфель на резиновой подошве. «Генерал Вай благосклонно обращается к вам с несколькими просьбами. Во-первых, вы не должны больше укрывать раненых противников». Фрэнсис, взволнованный, вспыхнул. «Раненые не причиняют никакого вреда. Они уже вышли из войны». Тот-другой не обратил никакого внимания на его протест. «Во-вторых, генерал Вай предоставляет вам привилегию сделать свой вклад в снабжение его продовольствием. Вашим первым даром будут 800 фунтов фриса и все американские консервы, имеющиеся в ваших кладовых». «Нам уже и так не хватает продовольствия». Несмотря на принятое решение сохранять спокойствие, отец Чисхолм почувствовал, что в нем закипает гнев. Он сердито сказал, «Вы не можете так грабить нас». Как и раньше, командир орудия пропустил его возражение мимушей. У него была манера стоять боком, расставив ноги и бросать слова через плечо, как оскорбление. «В-третьих...» «Необходимо, чтобы вы очистили вашу усадьбу от всех, кого здесь укрываете. Генерал Вай думает, что вы даете убежище дезертирам из его войска. Если это так, они будут расстреляны. Все другие мужчины, годные для военной службы, должны немедленно вступить в армию Вая». На этот раз священник не протестовал. Он стоял напряженный и бледный, стиснув руки, с горящими от негодования глазами. Воздух перед ним дрожал и плавился в красном мареве. «Предположим, что я откажусь исполнить эти скромнейшие просьбы». Упрямое лицо перед ним почти улыбнулось. «Это, я вас заверяю, будет ошибкой. Тогда я вынужден буду чрезвычайно неохотно повернуть свою пушку в вашу сторону и в течение пяти минут...» «Превратить вашу миссию со всем ее содержимым в порошок!» Наступило молчание. Три солдата корчили рожи и делали знаки молодым женщинам во дворе. Положение миссии представилось Фрэнсису так холодно и отчетливо, словно это была картинка, выгравированная на стали. Он должен согласиться под страхом уничтожения на эти бесчеловечные требования». И эта уступка будет только прелюдией ко все большим и большим требованиям. Страшный гнев обуял его. Во рту у него пересохло, он не поднимал горящих глаз от земли. Генерал Вай должен понимать, что нам потребуется несколько часов, чтобы приготовить все эти припасы для него. И я должен подготовить своих людей к уходу отсюда. Сколько времени он дает мне? — До завтра, — быстро ответил офицер. — При условии, что сегодня до полуночи вы доставите на позицию моей пушки подношение лично мне. Вы принесете мне консервов и еще достаточное количество ценных вещей, чтобы вышел приличный подарок. Опять наступило молчание. Фрэнсис чувствовал, что сердце его растет, увеличивается и злобно душит его. Сдавленным голосом он солгал. — Я согласен. У меня нет выбора. Сегодня я принесу вам то, что вы просите. — Это говорит в пользу вашей мудрости. Я буду ждать вас. Я не советую вам обманывать меня. В тоне капитана прозвучала мрачная ирония. Он поклонился священнику, крикнул команду солдатам и неуклюже зашагал к кедровой рощи. Отец Чисхолм вернулся в миссию, дрожа от ярости. Лязг тяжелых чугунных ворот, закрывшихся за ним, отдался у него в мозгу цепью звенящих лихорадочных отголосков. Каким же дураком он был! Как глупо радовался, воображая, что он сможет избежать испытания. Он — пацифист, кроткий голубь. Фрэнсис скрежетал зубами а безжалостный гнев на самого себя волна за волной накатывал на него. Он резко отослал Иосифа и всех, кто, собравшись вокруг, робко молчал. Люди искали на его лице ответа на свои страхи. Обыкновенно, со всеми своими горестями, отец Чисхолм шел в церковь, но сейчас он не мог склонить голову и покорно пробормотать. — Господи, я принимаю это страдание, я подчиняюсь. Фрэнсис прошел в свою комнату и с размаху бросился на плетеный стул. Его мысли беспорядочно неслись, ничем не сдерживаемые. Он вспомнил свою прекрасную проповедь о мире и застонал. К чему теперь все его хорошие слова? Что будет со всеми ними? Еще один шип вонзился в него, Ненужность, полнейшая бессмысленность, присутствия Поли в миссии в такое время. Он тихонько выругал миссис Фиски за ее докучливую служливость, из-за которой его бедная старая тетка подверглась этому фантастическому кошмару. Боже! Ему казалось, что тяготы всего мира легли на его согнутые слабые плечи. Фрэнсис вскочил. Он не мог сдаться. И он не сдастся малодушно-страшным угрозам ваи, еще более ужасной угрозе этой пушки, которая росла в его разгреченном воображении и разбухла до таких гигантских размеров, что стала символом всех войн, и всех жестоких орудий, созданных человеком для истребления рода человеческого. Франсис страдал, не зная, что предпринять. Весь в испарении от внутреннего напряжения он шагал по комнате. В двери тихонько постучали, и вошла Полли. «Мне не хотелось бы мешать тебе, Фрэнсис, но если у тебя есть свободная минутка...» Она слегка улыбнулась, пользуясь своей привилегией нарушать его уединение. «Что такое, тетя Полли?» С большим усилием он придал спокойное выражение лицу. Может быть, у нее есть какие-нибудь новости, еще одно послание от Вая. Я была бы рада, если бы ты померил это, Фрэнсис. Я не хочу, чтобы он получился очень широким. Тебе в нем будет хорошо и тепло зимой. Под его налитым кровью взглядом она достала шерстяной шлем, который ему вязала. Он не знал, плакать ему или смеяться. Это было так похоже на поле когда раздастся трубный глаз, возвещающий начало страшного суда, и тогда она, несомненно, выберет минутку, чтобы предложить ему чашку чая. Оставалось только подчиниться. Фрэнсис стоял, она подгоняла полуоконченный шлем на его голове. «Ну что ж, как будто все хорошо», — бормотала Полли критически. «Разве только чуть широк у шеи, Склонив голову на бок и поджав длинную сморщенную верхнюю губу, она считала петли костяной спицей. 68 Я уберу четыре. Спасибо, Фрэнсис. Надеюсь, я не помешала тебе?» Глазам его подступили слезы. Он испытывал почти непреодолимое желание положить голову на ее жесткое плечо и неистово отчаянно закричать «Тетя Полли! Я в такой беде!» «Бога ради, скажи, что мне делать!» Но Фрэнсис не сделал этого. Он долго смотрел на нее, потом тихо спросил. «Тебя не беспокоит, Полли, опасность, которая нам всем угрожает?» Она чуть улыбнулась. «От беспокойства кошка сдохла. А потом... Разве ты не заботишься о нас?» Ее неистребимая вера в него была, как глоток чистого холодного воздуха. Фрэнсис смотрел, как Полли складывала свою работу, скалывала ее спицами и, кивнув ему, молча удалилась. Каким-то непостижимым образом за ее обыденностью, за ее видом, словно говорящим «ничего не случилось», скрывался отпечаток более глубокого знания. Фрэнсис видел, что она все понимает. Теперь у него уже не было сомнений в том, что он должен делать. Взяв пальто и шляпу, Франсис тайком пробрался к нижним воротам. За стенами миссии глубокий мрак словно завязал ему глаза, но он быстро пошел вниз по дороге к городу, не обращая внимания ни на какие препятствия. У маньчжурских ворот его резко остановили, и часовые, рассматривая его, направили свет фонаря ему в лицо. Отец Чисхолм рассчитывал на то, что его узнают, в конце концов он был известной фигурой в городе. Но ему повезло сверх ожидания. Один из трех солдат, задержавших его, был из команды Шоня и работал с Чисхолмом во время эпидемии чумы. Этот человек сразу же поручился за него и после коротких переговоров со своими товарищами согласился отвести его к лейтенанту. Улицы были пустынны, местами завалены камнями и зловещи безмолвны. Из отдаленной восточной части города время от времени доносилась стрельба. Следуя за своим быстрым и мягко ступающим проводником, священник испытывал какое-то странное возбуждающее чувство вины. Шонь был в своем прежнем помещении в казармах. Он урвал несколько минут, чтобы поспать, и лежал совершенно одетый на той самой походной кровати, которая когда-то принадлежала доктору Таллаху. Лейтенант был не Обмотки его потемнели от грязи, и под глазами лежали серые тени от усталости. Когда Фрэнсис вошел, Шунь приподнялся, опираясь на локоть. «Ну и ну!» — протянул он. «А мне снилась ваша чудесная миссия там наверху». Лейтенант выскользнул из постели, подкрутил лампу и сел к столу. «Чаю хотите?» «Ну, я тоже не хочу. Но я рад видеть вас». Жаль, что не могу представить вас генералу Наяню. Он сейчас ведет атаку в восточной части города. Может быть, казнит каких-нибудь шпионов. Весьма просвещенный человек. Не прерывая молчания, Фрэнсис сел к столу. Он слишком хорошо знал Шоня и знал, что надо дать ему выговориться. Но сегодня лейтенант был менее говорлив, чем обычно. Он настороженно посмотрел на священника. — Ну, что же вы не просите меня об услуге, мой друг? Ведь вы пришли сюда за помощью, которую я не могу вам оказать. Нам следовало бы быть в вашей миссии уже два дня тому назад, если бы не эта проклятая сарана, которая просто-напросто разнесла бы нас на куски, если бы мы туда сунулись. — Вы имеете в виду пушку? — Да, пушку, — ответил Шонь с вежливой иронией. Я слишком хорошо знаком с ней вот уже несколько лет. Она прибыла сюда с французской канонеркой. Сначала ею завладел генерал Сяо. Дважды с большим трудом я отбирал ее у него, но каждый раз он откупал ее обратно у моего начальника. Потом у Вая была наложница из Пекина, которая обошлась ему в 20 тысяч долларов серебром. Она была армянка, очень красивая, ее звали Сарана. Когда она ему надоела... Он поменял ее у Сяу на пушку. Вы видели, что вчера мы пытались ее захватить. Это невозможно. Она укреплена. Мы должны пересекать открытую местность, а у нас для прикрытия только наша пивпа в батарее. Возможно, что из-за нее мы проиграем войну. Это теперь, когда я как раз так хорошо продвигаюсь у генерала Наяня. Наступило молчание. Священник сказал жестко, — предположим, что захватить пушку возможно. — Нет, не соблазняйте меня, — Шонь покачал головой со скрытой горечью. — Но если я когда-нибудь подберусь к этому мерзкому орудию, я прикончу его раз и навсегда. — Мы можем подойти очень близко к пушке. Шонь медленно поднял голову, вопрошающий глядя на Фрэнсиса. Проблеск оживления мелькнул в его глазах. Он ждал. Отец Чизхолм наклонился вперед, губы его сжались в одну линию. «Сегодня вечером офицер Вая, командующий орудийным расчетом, приказал мне принести ему до полуночи продукты и деньги». В противном случае он грозится подвергнуть миссию обстрелу. Он продолжал говорить, глядя на Шоня, потом сразу замолчал, понимая, что больше ничего говорить не надо. Целую минуту оба молчали. С самым беззаботным видом Шонь думал. Наконец он улыбнулся. Во всяком случае, мускулы его лица проделали все необходимое для акта улыбки, Но ничего похожего на веселость не было в его глазах. «Мой друг, я вынужден по-прежнему считать вас даром небес». Застывшее в неподвижности лицо священника омрачилось. «Я забыл о небесах сегодня». Шунь кивнул, не вдумываясь в его слова. «Теперь слушайте, я скажу вам, что мы сделаем». Часом позже Фрэнсис и Шонь вышли из казармы и через маньчжурские ворота направились к миссии. Шонь сменил свою форму на поношенную синюю блузу и широкие, закатанные до колен штаны, какие носят кули. Плоская шляпа прикрывала его голову. На спине он нес большой мешок, крепко зашитый бичевкой. На расстоянии примерно 300 шагов за ними молча следовали 20 его солдат. На полпути Фрэнсис тронул своего спутника за руку. «Теперь моя очередь. Он не тяжелый, что нежно переложил свой тюк на другое плечо. Да я, наверное, и попривычнее вас к этому. Они достигли стен миссии. Нигде ни огонька. Смутно проступающие контуры, призрачные и беззащитные. Они заключают в себе все, что он любит. Полная тишина». А вдруг из Привратницкой до него донесся мелодичный звон американских часов, которые он подарил Иосифу на свадьбу. Фрэнсис машинально сосчитал удары. 11 часов. Шон отдал своим людям последние распоряжения. Один из них, присев на корточки у стены, подавил кашель, который, казалось, разнесся эхом по всему холму. Шонь яростным шепотом выругал его. Но помощь солдат не имела значения. Значение имело то, что должны были сделать они с Шонем. Он почувствовал, что его друг вглядывается в него сквозь мрак. «Вы отчетливо представляете себе, что произойдет?» «Да». «Когда я выстрелю в жестянку с газолином, он моментально воспламенится и взорвет кардит. Но еще раньше, чем это случится, раньше даже, чем я подниму револьвер, вы должны отходить». «Надо отойти достаточно далеко, взрыв будет чрезвычайно сильный!» Он помолчал. «Ну, пойдем, если вы готовы. И ради вашего Господа Бога, держите факел подальше от мешка!» Собравшись с духом, Фрэнсис вынул из кармана спички и поджег расщепленный тростник. Он ярко вспыхнул. Затем с высоко поднятым факелом он вышел из-под укрытия, какое давала стена, и пошел, не таясь, к кипарисовой роще. Шонь шел сзади в качестве слуги. Он нес мешок на спине и охал, словно ему было очень тяжело, стараясь производить побольше шума. Идти было недалеко. На опушке рощи Фрэнсис остановился и закричал в настороженную тишину невидимых деревьев. — Я пришел, как было приказано. Проводите меня к вашему командиру. Некоторое время молчание не нарушалось. Потом сразу за собой он внезапно уловил какое-то движение. Обернувшись, Фрэнсис увидел двух солдат, стоявших в кругу дымного света. «Тебя ждут, колдун, иди, не бойся!» Их провели через труднопреодолимый лабиринт неглубоких окопов и заостренных бамбуковых кольев к центру рощи. Здесь у священника вдруг на миг остановилось сердце. За земляным бруствером и кедровыми ветками стояла длинноствольная пушка, окруженная стерегущими ее солдатами. — Вы принесли все, что требовалось? — Франсис узнал голос своего вечернего посетителя. На этот раз он солгал с большей легкостью. — Я принес вам много консервов. Вы, конечно, будете довольны ими. Шунь показал мешок — и подвинулся ближе, чуть-чуть ближе к пушке. — Не так уж много вы принесли, — произнес капитан, выходя на свет. — А деньги вы тоже принесли? — Да. — Где они? — поинтересовался капитан, пощупав верхушку мешка. — Они не здесь, — поспешно ответил Фрэнсис, вздрогнув. — Деньги у меня в кошельке. Капитан отвлекся от мешка и смотрел на него загревшимися алчностью глазами. Группа солдат собралась вокруг, уставясь на священника. «Послушайте, послушайте меня все!» Фрэнсис неимоверным усилием овладел их вниманием. Ему видно было, как Шонь незаметно продвигается к краю тени все ближе и ближе к пушке. «Я прошу, я умоляю вас, оставьте нас в покое!» «Не трогайте нашей миссии!» На лице капитана выразилось презрение. «Мы не тронем вас. До завтра!» Иронически улыбнулся он. Сзади кто-то засмеялся. «А потом мы позаботимся о ваших женщинах!» Фрэнсис ожесточил свое сердце. Шонь, словно в изнеможении, сбросил мешок под затвор пушки, делая вид, что вытирает пот со лба, Он отступил немного назад к священнику. Толпа солдат увеличилась, они начинали проявлять нетерпение. Фрэнсис изо всех сил старался выиграть лишнюю минуту для Шоня. «Я не сомневаюсь в вашем слове, но мне было бы очень ценно получить какую-нибудь гарантию от генерала Вая». «Генерал Вай в городе, вы увидите его позднее», — произнес капитан грубо, отрывисто. Он вышел вперед, чтобы взять деньги. Уголком глаза Фрэнсис видел, что рука Шоня поползла под блузу. «Сейчас это случится», — подумал он, и в тот же момент услышал громкий звук револьверного выстрела и стук пули, ударивший в жестянку внутри мешка. Фрэнсис весь подобрался в ожидании взрыва, но происходило что-то непонятное. Взрыва не последовало. Шонь стремительно выстрелил в жестянку еще три раза подряд. Фрэнсис видел, как газолин растекался по всему мешку. У него мелькнула мысль, опередившая глухой стук пуль. Шонь ошибся. Пули не воспламеняют газолина. Может быть, в жестянку налили керосин. Теперь Шонь стрелял в толпу, стараясь высвободить свою винтовку и безнадежно звал своих людей вступить в схватку. Фрэнсис видел, что капитан и еще с дюжину солдат замыкают шони в круг. Все это происходило с быстротой мысли. Он ощутил последнюю, всю сметающую волну гнева и отчаяния. Медленно, словно закидывая удочку на семгу, Фрэнсис отвел руку назад и бросил факел. Его меткость была великолепна. Пылающий факел, изогнувшись дугой, пролетел, как комета в ночи, и попал прямо в середину пропитанного газолином мешка. Мгновенно громадная волна звука и света ударила по нему. Он едва успел ощутить яркую вспышку, как земля содрогнулась, раздался ужасающий взрыв, и порыв раскаленного воздуха отбросил его назад в грохочущую тьму. Никогда раньше Фрэнсис не терял сознание. Ему казалось, что он, падает, падает куда-то в пустоту и черноту, стараясь за что-нибудь ухватиться и, не находя никакой опоры, падает в ничто, в забвение. Когда он пришел в себя, то понял, что лежит на земле, слабый и обмякший, но целый и невредимый. А Шон дергает его за уши, чтобы привести в чувство. Фрэнсис смутно увидел над собой красное небо, Вся кипарисовая роща пылала с треском и ревом, как погребальный костер. Прикончили пушку. Шонь с облегчением перестал мять его уши и сел. Да, прикончили. И с ней человек тридцать солдат Вая разнесло на куски. Белые зубы резко выделялись на его обожженном лице. «Мой друг, я поздравляю вас. В жизни своей не видал такого прелестного убийства». «Еще одно такое, и можете считать меня христианином!» Несколько следующих дней отец Чисхолм провел в ужасном смятении ума и духа. Физической реакцией на эти события была почти полная прострация. Фрэнсис не был мужественным героем романа. Он был просто невысоким коренастым человеком, далеко за сорок, страдающим одышкой. Теперь Фрэнсис плохо чувствовал себя, и у него кружилась голова. Голова болела так, что приходилось несколько раз на день тащиться в свою комнату и погружать раскалывающиеся от боли лоб в широкогорлый кувшин с холодной водой. Но эти физические страдания были ничто по сравнению со страшной душевной мукой. В нем беспорядочно мешались чувства торжества и раскаяния, и тяжелое неотступное чувство изумления, что он, священник, слуга Бога, должен был поднять руку на своих ближних и убить их. Отец Чисхолм находил очень слабое оправдание в том, что спасал своих людей. Воспоминания об обморке после взрыва причиняли им очень странную пронзительную боль. Была ли смерть, похожа на это, полное забвение?» Никто, кроме Полли, не подозревал, что он выходил из миссии в ту ночь. Фрэнсис видел, как она переводила спокойный взгляд с его молчаливой пришибленной фигуры на обугленные пни кедров, обозначившие остатки орудийного окопа. А в банальной фразе, которую Полли ему сказала, чувствовалось безграничное понимание. «Кто-то оказал нам громадную слугу, убрав эту ужасную пушку». Бои продолжались в предместьях и в предгорьях к востоку от города. На четвертый день до миссии дошли слухи, что Вай начинает проигрывать сражение. Конец этой недели наступил серый хмурый. На небе собирались тяжелые дождевые тучи. В субботу стрельба в Байтане почти прекратилась, лишь изредка то здесь, то там судорожно гремели единичные выстрелы. Наблюдая с балкона, отец Чисхолм видел вереницы людей в зеленой форме Вая, отступающих через западные ворота. Многие из них побросали оружие из страха попасть в плен и быть расстрелянными, как бунтовщики. Фрэнсис знал. Это признак того, что Вай потерпел поражение и не смог прийти к компромиссу с наянем. За верхней стеной миссии, где бамбуковый тростник прятал их от наблюдения из города, Собралось множество этих разбежавшихся солдат. Их нерешительные, откровенно испуганные голоса были слышны в миссии. Часов три, когда отец Чисхолм, слишком обеспокоенный, чтобы отдыхать, шагал по двору, к нему подошла взбудораженная сестра Клотильда. Она бросает пищу через верхнюю стену!» — запричитала она, жалуясь. «Я уверена, что ее солдат здесь. Они разговаривали». Нервы Фрэнсиса были напряжены до предела. Нет никакого вреда в том, чтобы дать пищу тем, кто в ней нуждается. «Но это же один из этих головорезов! О, Господи! Они же перережут нам глотки!» «А вы поменьше думайте о собственном горле!» — вспыхнул он от досады. «Мученичество — легкий путь на небо!» С наступлением сумерек массы разбитых войск Вая повалили из всех городских ворот — В страшном беспорядке они шли через Маньчжурский мост, поднимались вверх по склону холма зеленого нефрита и шли мимо миссии. На грязных лицах было отчетливо написано желание поскорее удрать. Наступившая ночь была темной, полной беспорядочных криков и выстрелов, скачущих галопом лошадей и яркого блеска факелов вдалеке на равнине. Священник стоял у нижних ворот миссии, Минаблюдал наблюдал происходящее с чувством странной подавленности. А вдруг он услышал за собой осторожные шаги. Отец Чисхолом обернулся и увидел Анну. Ее пальто было наглухо застегнуто, в руках она несла узел. Он почти не удивился. — Куда ты идешь, Анна? С подавленным криком она отпрянула назад, но тут же вновь обрела свою угрюмую дерзость. — Это мое личное дело. Ты не скажешь мне? Нет. Фрэнсис почему-то успокоился и взглянул на все иначе. Бесполезно удерживать ее насильно. Ты решил уйти от нас, Анна. Это очевидно. И что бы я ни сказал, тебя нельзя заставить изменить твое намерение. Вы поймали меня сейчас, заявила она с горечью. В следующий раз вам это не удастся. «Тебе не придется ждать следующего раза, Анна!» Произнес он, вынул ключ из кармана и отпер калитку. «Иди, ты свободна!» Фрэнсис почувствовал, что она вздрогнула от изумления и почти ощутил на себе взгляд ее сумрачных, горячих глаз. Потом, без слова прощания или благодарности, Анна прижала к себе узел и бросилась бежать. Ее бегущая фигура скоро затерялась в толпе на дороге. Он стоял с непокрытой головой, и толпа непрерывно текла мимо него. Теперь исход превратился в беспорядочное бегство. Вдруг крики сделались громче, и священник увидел в качающемся блеске факелов группу всадников. Они быстро приближались, прокладывая себе дорогу сквозь медленный поток пеших, который явно задерживал их, Когда они поравнялись с калиткой, один из всадников осадил своего взмыленного коня. В свете факела отец Чисхолм увидел невероятно злобное, похожее на череп лицо, с узкими щелками глаз и низким покатым лбом. Всадник выкрикнул полные ненависти, оскорбления и угрожающе поднял руку с оружием. Фрэнсис не шевельнулся. Его абсолютная неподвижность, безразличная отрешенная, по-видимому, привела того в замешательство. Мгновение он колебался, сзади раздались настойчивые крики. «Вперед! Вперед, Вай! тоуинлай! Они догоняют!» С каким-то странным фатализмом Вай опустил руку, сжимавшую оружие. Пришпоривая своего маленького конька, он наклонился в седле и злобно плюнул в лицо священнику. Ночь поглотила его. На следующее утро ясное и солнечное колокола миссии весело зазвонили. Фу по собственному почину забрался на колокольню. Он раскачивал длинную веревку, взмахивая от восторга жиденькой бородкой. Большинство беженцев готовы были отправляться по домам, на всех лицах было ликование, и люди ждали только напутственного слова священника — Все дети были во дворе, они смеялись и прыгали. За ними присматривали Марта и Мария Вероника, ухитрившиеся сгладить свои разногласия настолько, чтобы находиться на расстоянии не более шести футов друг от друга. Даже Клотильда играла с детьми и была веселее всех. Она подбрасывала мяч, бегала с малышами и негромко смеялась. Полли, выпрямившись, сидела на своем любимом месте в огороде и разматывала новый клубок шерсти с таким видом, будто ее жизнь, как всегда, течет гладко и спокойно. Когда отец Чисхал медленно спустился по ступенькам крыльца, его радостно встретил Иосиф со своим пухлым младенцем на руках. «Все кончилось, господин! Наянь победил! Новый генерал замечательный человек! В Байтане больше не будет войны! Он это обещает!» Для всех нас наступил мир. Иосиф нежно торжествующе подбросил малыша. Моему маленькому Джошуа не придется сражаться, он не увидит ни слез, ни крови. Мир, мир! Сердце священника почему-то сжалось от невыносимой печали. Он ласково ущипнул крошечную щечку ребенка, мягкую и золотистую, подавил вздох и улыбнулся. Все они бежали к нему его дети, его люди, которых он любил, которых спас, предав свои самые сокровенные убеждения.